Глава 17. Серега, что происходит? — спросил тот, кого называли Василием. — Как этот Крендель тут опять очутился? Я что-то весь в непонятках. — Мужики, это я должен спросить у вас, что здесь происходит. Вообще-то я заплатил, чтобы этого товарища здесь больше не было. — Так мы же все чисто сделали. — Что же вы чисто сделали, если он опять здесь лежит? Сереж, мы его вчера со всеми почестями похоронили. Могилку ему выкопали, землей закидали и даже ветками засыпали. Тем не менее, он лежит здесь, без земли и веток. Серега, а мы не знаем, как так получилось. Чувствовалось, что у этих двоих начинается паника. Может, он в натуре заколдованный какой? Мужики, ну вы что? Какой к черту заколдованный? Мы же все взрослые люди. Это труп. Они герой какого-нибудь мультфильма. Тогда мы не можем найти объяснение тому, что произошло». Василий наклонился к трупу и внимательно его осмотрел. «Воняет уже как черт знает что. Фу!» Он поморщил нос и отпрянул. «Могу сказать только одно. После того, как мы его закопали, кто-то его выкопал, снял целлофан с покрывалом и сюда приволок. Ничего другого предположить мы не можем. За все эти годы мы в первый раз в такой ситуации». Никогда ничего подобного не было. То ли труп живой, то ли кто-то тебе насолить хочет и следит за каждым твоим шагом. Василий, короче, нужно сделать так, чтобы этот труп сейчас из этой квартиры исчез и обратно не вернулся. Надо его отсюда вывести и определить в такое надежное место, чтобы его здесь больше никогда не было. — После того, что я здесь увидел, я это гарантировать не могу, — заколебался Василий. Что значит «гарантировать не могу»? А кому нужна работа без гарантий? Мы опять свою работу по-честному сделаем, а этот крендель нас все равно перехитрит, наденется сапоги хороходы, а, может быть, даже сядет на ковер-самолет и вновь сюда вернется. Сергей, я не знаю, как работать, если дело не чисто. Я бы тебе сейчас все, что хочешь, гарантировал, если бы мои ребята этот труп собственноручно в землю не закапывали». «Василий, а может, не надо его в землю?» — посоветовал второй. «Может, его в лесу бензином облить и сжечь? Устроим хороший костер из веток и хвороста, положим в него тело и подожжем. Будут гореть руки, волосы, лицо, посидим у костра пару часов, соберем останки в мешок, привяжем к нему увесистый камень и бросим на дно реки. Думаю, после такого ритуала этот крендель здесь вряд ли появится. А может, он непотопляемый?» — Будем надеяться, что он сразу на дно пойдет. Важно последить, чтобы за нами никаких хвостов не было. — Ты о чем? — заинтересовался Сергей. — О том, что если этот труп не заколдованный и никакой мистики не существует, то кто-то же его раскопал? Значит, этот кто-то видел, как мы его закапывали. Он просто выследил нас, откопал покойника и притащил его обратно. Это же сумасшествие. Вот и я про то же. «Василий, так ты еще раз работу проделаешь?» «Сереж, ну ты же сам понимаешь, что это все не за бесплатно», — закашлял Василий. «Так я же вам уже заплатил», — удивился Сергей. «А мы свою работу за эти деньги сделали. Я же вам сегодня утром тридцатку передал». «Все правильно, а мы тебе уже эту тридцатку отработали, похоронили Жмурика надлежащим образом. А то, что он вновь в квартире очутился, — В этом нашей вины нет. Мы к этому отношения не имеем, и второй раз работу за просто так делать не будем. Серега, ты же меня знаешь, я профессионал. Если я что-то делаю, то всегда делаю чисто. В моей практике подобная история случилась в первый раз, и я надеюсь, в последний. Сколько? На этот раз работы будет побольше. Нужно костер развести, труп сжечь, а потом еще в речку бросить». Больше риска, и займет все это больше времени. — Василий, не томи, сколько? — Сорок, — наконец сказал Василий. — Я даю тебе пятьдесят, но с одним условием, чтобы этого трупа больше здесь никогда не было. Делай с ним что хочешь, на свое усмотрение. Василий задумался и ухмыльнулся. — Сергей, я уже боюсь что-либо гарантировать, хотя раньше всегда за качество отвечал. — Я обещаю тебе, что сделаю все возможное. Ты тоже пойми меня правильно. Мы, когда труп в воду скинем, не можем же всю жизнь у этой речки сидеть и караулить, чтобы никто мешок не вытащил. Меня этот ответ не устраивает, — тут же заметил Сергей. Я попадаю на эти деньги не для того, чтобы встретиться с этим братишкой еще раз, когда он окончательно начнет разлагаться. Я даю пятьдесят тысяч за то, чтобы больше его никогда не увидеть. Мне нужны гарантии. «Хорошо», — тут же согласился Василий, — «мы сейчас сразу проследим, чтобы никто у нас на хвосте не сидел. А потом, когда дело будет сделано, я кого-нибудь у реки позагорать посажу, понаблюдать за лежащим над ним мешком. Пусть ребята по очереди несколько денечков подежурят и понаблюдают за тем, нет ли ничего и никого подозрительного. А если есть? Хлопнем и следом в реку сбросим». Вот это другой разговор. Василий, деньги, как всегда, завтра утром. Без проблем. Только нам тело рано выносить. Народ еще не спит. Мы пока здесь часика три посидим. Пусть хозяйка вновь покрывала, пакеты и веревки приготовит. Я тут же бросилась к кухонному столу и достала из него пакеты для мусора. Затем побежала в гостиную, нашла покрывало и принесла с балкона бельевые веревки. Мужчины упаковали труп и сели перекурить. Сергей зашел к нам на кухню и сказал взволнованным голосом, «Девчонки, вы пока здесь не скучайте. Ребятам еще рано трогаться, мы в гостиной посидим. Когда дело будет сделано, я к вам приду».